Держись. Замёрзла. Нет. Эти голоса, они будто бы уже звучали в голове какое-то время. А ещё чьё-то тяжёлое дыхание. И шелест. Надя. Да. Я попыталась пошевелиться, неожиданно осознаваясь, что это я. Это мой голос. И чей-то ещё. Сможешь посчитать до десяти. Верес. Я пошевелила пальцами и вскинула руки, находя его плечи. Где? Где то Я с тобой на руках иду через лес. Питер с нами. Куда? Куда мы идём? Посчитать. Помнишь? Я послушно посчитала. По крайней мере, мне так показалось. Или снова уснула. Веки были тяжёлыми, и этот шелест. Это же звуки леса. И они сбивали с мысли, а я будто проваливалась в забытьё. Не знаю, сколько прошло, прежде чем сквозь сомкнутые веки ощутила свет. Шелест стих. «Питер». Или слышно скрипнули двери, и вскоре меня уложили на что-то мягкое. «Верес». «Он рядом». «Мы пришли». «Верес». «Да». «Я так хочу спать». «Спи. Всё хорошо. Ты в безопасности». «Ты останешься». «Конечно». Он завернул меня в тёплые кокон и я, наконец, просто позволила себе заснуть без этого зловещего шелеста.